Уголек в десяти минутах лета от нас. На поверхности «Секонда» уже около 20 землян. Если они думают, что смогут пообедать на «Секонде», а к ужину вернуться на землю, то глубоко ошибаются. Я установил карантин. Чтобы вернуться им придется пройти несколько не очень приятных процедур обеззараживания. И так будет продолжаться, пока мы не соберем информацию обо всех местных микроорганизмах. С земными микробами система жизнеобеспечения орбитальной управляется в автоматическом режиме. Но от местных можно ждать любой гадости. Черт, когда научусь думать до, а не после? Первую четверку киберов зарубили мечами отнюдь не микроорганизмы. Связываясь с главным компьютером орбитальный, даю задание установить вокруг строящейся базы охранные системы. А пока их нет, приказываю спустить на поверхность всех ежиков-разведчиков, организовать патрулирование. Уголек уже показалось из-за леса. Планируется снижение. Закладывает красивый вираж над шаттлом. Гасит скорость и вертикально опускается на биографах. Красиво это у нее получается. Надо будет мне тоже так научиться. Лира все еще в своих черных доспехах, но без шлема, бросается к угольку. За ней спешат санитары с носилками. Уголек ложится на брюха. «Стойте!» — кричит парень который сидит на угольке последним. «Кто из вас Сэм?» «Нету здесь Сэма. Завтра будет», — объясняет Лира и пытается стащить со спины уголька Сандру. Парень отталкивает ее, выхватывает меч. «Отойди, не отдам». В следующую секунду меч летит в одну сторону, парень в другую. Лира подхватывает Сандру на руки и спешит к люку шатла. За ней семенят санитары с носилками, что-то кричат на ходу. Я подхожу ближе и как бы случайно наступаю на меч. Парень вскакивает на ноги, хочет бежать за лирой, но уголек обхватывает его хвостом за талию. Ты, воин, ее лучше не раздражай. Это леди Терри был. Ей едва четырнадцать исполнилось, когда она сотни таких, как ты, командовала. «Матриархат!» — в ужасе шепчет второй парнишка, который все еще сидит на спине уголька. «Надо же, какие слова знает! Видать, начитанный. Санитары, наконец, догоняют Леру, кладут Сандру на носилки, профессионально и быстро раздевают, уносят в шаттл. Три других санитара пытаются раздеть, срезать бинты и уложить на носилки вторую девушку. Никак не могут снять железный ошейник. Девушка позволила себя раздеть, но с ошейником расстаться не хочет. Подхожу к ней. Не бойся, глупенькая, никуда от тебя ошейник не убежит. Завтра снова оденешь. А туда киваю на шаттл. Надо идти, в чем мать родила. Начитанный парнишка снимает ошейник, прячет за пазуху. Шепчет что-то на ухо девушке. Санитары кладут ее на носилки, накрывают одеялом, несут в шаттл. Парнишка идет рядом. Так и скрываются вместе в шатле. Увидев, что его друг вошел внутрь, первый парень выходит из столбняка и бежит к люку. Но навстречу уже выходит Лира и первая пара санитаров с пустыми носилками. В руках у Лиры узелок с одеждой Сандры. Коша, смотри! Лира поднимает за веревочку мою чешуйку. Парень выхватывает чешуйку и прячет за пазуху. «Держи!» — Лира протягивает ему узелок с одеждой. «Береги чешуйку!» Санди ей очень дорожит. Я поднимаю с земли меч и протягиваю парню. Тот машинально вкладывает его в ножны. Он растерян. Не знает, как себя вести. Не понял еще что радостное возбуждение, которое он чувствует, это не его, это мое настроение. «Как тебя зовут?» – спрашивает Лира. «Скар». «Что будет с Хартаханой?» «Скоро узнаем. Подожди десять минут». «Она не умрет?» «Ну, конечно же, нет. Ты не бойся. Если в Биаван живая попала, то уже не умрет. Через день-два здоровая вылезет» успели на лице парни появляется счастливая довольно глупая улыбка скар ты кем с андре приходишься спрашиваю я я предлагал ей ошейник же не значит лира задумывается ты пока не уходи далеко я сейчас распоряжусь насчет обеда скар кивает ей идет к угольку достает меч салютует я Знающий твое настоящее имя, отпускаю тебя на волю. Никогда мои уста не произнесут его вновь. Вот спасибо, дорогой. Да я тебя в носик поцелую, дурачится уголек и облизывает ему физиономию. Тайком показываю ей кулак. Лера смеется, толкает меня локнем в бок и подмигивает.